Когда меня уже не станет, цветами залюбуется кто-то другой. Свежими, чистыми, вечными. Я вспоминаю маму. И фото из альбома «Леди Вайолетт». Я ведь его все-таки посмотрела. Через несколько месяцев после того, как Ханна рассказала мне о нем летним утром в саду у фонтана. Стоял сентябрь шестнадцатого года. Мистер Фредерик вступил во владение отцовским домом. Леди Вайолет, согласно правилам этикета, — объяснила Нэнси, — оставила Ривертон и переехала в свой лондонский дом. А сестер Хартфорд отправились с ней помочь обосноваться. Прислуги осталось совсем мало. Нэнси была постоянно занята на станции. Альфред, которого я ждала с таким нетерпением, до дома так и не доехал. Мы ничего не могли понять. Он несомненно находился в Британии, писал, что не ранен, и все-таки отпуск ему почему-то пришлось провести в военном госпитале. Даже мистер Гаммельтон не мог ничего объяснить. Долго сидел в буфете над письмом Альфреда, потом вышел, потирая глаза под очками, и объявил, что Альфред, видимо, получил секретные военные задания, о которых не имеет права говорить. Объяснение показалось логичным. Действительно, что делать в госпитале здоровому человеку? Вопрос пуск считали закрытым. Альфреда больше не обсуждали. И вот ранней осенью 1916 года, когда листья с деревьев почти опали, а земля по утрам стала подмерзать, я оказалась в гостиной Ривертона совершенно одна. Я затопила камин, убралась и стала вытирать пыль. Провела тряпкой по поверхности письменного стола, начала протирать ручки ящиков, добиваясь того, чтобы медь заблестела. Обычная уборка, которая проводилась так же регулярно, как день сменяется ночью. И я не знаю, что случилось со мной в то утро. Почему, дойдя до ручки левого ящика? Мои пальцы остановились, отказываясь продолжать работу, будто раньше меня почуяли возможность, о которой я так давно мечтала. Я посидела немного, огороженная, неуверенная. Звуки вокруг, словно, стали громче. Ветер за окном, шорох сухих листьев по стеклам, настойчивое тикание часов на камине, отмеряющих неумолимые секунды. мое учащенное дыхание. Дрожащими пальцами я потянула ящик на себя, медленно, осторожно, подгоняя и останавливая себя одновременно. Вылезши наполовину, ящик накренился, содержимое съехало вперед. Я замерла, прислушалась, уверилась, что по-прежнему одна, и заглянула внутрь. Вот он, под набором ручек и парой перчаток. «Фамильный альбом Леди Вайолетт». «Медлить опасно. Ящик уже открыт. В ушах громыхает пульс». Я вытащила альбом из ящика и положила на пол. Перелистала страницы, поглядывая на даты. «Фотографии, приглашения, меню, дневниковые записи. 1896-й, 1897-й, 1898-й». Вот она. Семейное фото 1899 года. Знакомые и чужое одновременно. Два ряда слуг с поздними лицами за рядом сидящих хозяев. Лорд и леди Эшбери, майор в форме, мистер Фредерик, совсем молодой и не такой замученный, Джимайма и незнакомая ему женщина, видимо Пенелопа, покойная жена мистера Фредерика. обе с большими животами. Я быстро подсчитала, что в одном из животов прячется Ханна, а в другом — тот несчастный мальчик, который умер от потери крови. В конце ряда около няни Браун, уже тогда старой-престарой, стоит ребенок, маленький светловолосый мальчуган, Дэвид, веселый, полный жизни, в счастливом неведении, что за судьба ожидает его впереди. Я перевела взгляд на лица слуг — Мистер Гамильтон, миссис Таунсенд, Дадли. Меня перехватило дыхание. И я впилась глазами в лицо молодой горничной.